Глава восьмая. Первое посещение столицы. Вот так закончилась моя первая встреча с игроками близ столицы Семискалия. разбросанная в разные стороны тела и застывшие ужас в глазах. Разные чувства одолевали меня, но в этот момент я решил для себя одну вещь. Чтоб не забывать, для чего именно я это делаю, чтоб не становиться извергом в собственных глазах Я решил не грабить простых игроков, которым не посчастливилось встретиться со мной. Да, они оказались не в том месте, не в то время. Да, они и так заплатят самую дорогую цену за свое невезение. Но пусть хотя бы их деньги и вещи останутся при них. По крайней мере, не я стану их грабить. В итоге, не задерживаясь более на этом месте, я отправился дальше и принял для себя очевидное решение: если уж я начал нет смысла отступать назад. Я продолжу набирать души, и пока моя вторая форма не закончилась, мне следует продолжить свою охоту, но на всякий случай будет благоразумно немного сменить свои направления, иначе сюда могут вернуться предыдущие игроки, но не одни. Да даже если и одни, нет смысла их больше убивать. Во-первых, хватит с них этого, а во-вторых, Руам меня предупреждал о таких, как я. Лишь одна смерть игроков будет засчитываться. И то, как я понял, не каждая смерть пойдет в зачет. Из этой группы мне как минимум двоих не засчитала, Видимо, их души не настолько чистые, как казалось, с виду. Но выявлять, кто хороший и кто плохой, у меня нет времени. Я начал двигаться в сторону столицы по небольшой дуге. Так мой путь будет гораздо дольше, но я уже не торопился попасть в город. Мне предстояло много работы, и явно не на один день. Я не знал, сколько конкретно душ мне понадобится, но мне казалось, что я пойму, почувствую, когда буду близок к завершению. Спокойно идущий размеренной походкой, полностью в черном, с исходящей клубящейся тьмой и огромным черным мечом, человек... Вроде бы человек. Вот что увидела троица игроков, которые напали, по неизвестной мне причине, на двоих других, более слабых. После того, как кто-то показал рукой на меня, все пять пар глаз уставились в моем направлении. Кто-то из этой троицы громко выругался, а другие двое, на которых напали, слегка заулыбались с надеждой в глазах. — Собака! Я видел его на видео! Он лютый чел! Нам надо бежать! — нервно сказал один из них. че не парячушь серый он один с каких то вор ты стал таким свеклом? присмотрите пока за этими двумя а я и сам с нашим незваным гостем разберусь ответил человек сто третьего уровня одетый практически во все кожаное на его бедре я заметил два кинжала а под его курткой что то топырилось похожее на пузырьки неужели яд какой то ну точно пошел по ветке развития разбойника или нечто подобное Как только он сделал шаг в моем направлении, я, слегка пригнувшись в два неимоверно быстрых скачка, преодолевая разделяющее нас расстояние около шести метров и разрубая его вдоль надвое ударом снизу вверх. Когда его половинки тела упали на землю в разные стороны, все увидели меня, стоящего с мечом в руке. Я думал, что оставшиеся двое так же, как предыдущие, побегут. Но они неожиданно для меня резко начали бой, причем довольно слаженный. Один из них применил какое-то заклинание земли, делая поверхность под моими ногами вязкой, словно расплавленный гудрон, чтобы замедлить мое передвижение. Мне стало интересно, это единственное, что он умеет? Или же он так быстро сориентировался и понял, что нужно делать именно против меня? Пока второй начал с дистанции выкидывать что-то наподобие острых игл. «План довольно неплохой и мог бы сработать, но я почувствовал опасность под ногами еще до того, как заклинание успело подействовать, и в прыжке применяю на того, что стоял подальше с иглами, поглощения здоровья. Приземляюсь рядом с тем, кто использовал это заклинание вязкости. Он успевает замахнуться на меня мечом, но я использую щелчок, и его оглушенного откидывает от меня. Пока он начинает лететь от щелчка, я наношу ему удар мечом». и серый падает на землю уже мертвый. Оставшийся из этой троицы еще раз меня удивил, но не своими способностями. Он побежал с криком на меня, надеясь завалить. И на что он только рассчитывал. Три размашистых удара и очередной труп. Из них лишь за него мне засчитали душу. Интересно, из-за того, что я отвлекся на эти мысли, двое спасенных решили, что им следует самим заговорить и поблагодарить о помощи. «Спасибо тебе за помощь!» «Даже не знаю, как мы можем тебя отблагодарить», — произнес парнишка с виду лет двадцати. «М?» Удивлённо посмотрел я на него и рубанул мечом. Вот, блин, и чего я медлить начал. Не стоило давать ему начинать говорить. Пока я думал об этом, я уже успел расправиться с последним игроком, который тоже решил не сдаваться без боя, и успел достать оружие в виде тонкой шпаги, чтобы напасть на меня. Но больше он ничего не успел». Все так же, не задерживаясь и не осматривая тела, я двинулся дальше в поисках новых жертв. Жаль этих двоих. Они, наверное, только обнадежили, что их спасли. Но не тут-то было. Это жесткий мир, где выживает лишь сильнейший. Пройдя достаточное расстояние вперед, я уж не видел, как обе эти группы, двое-трое игроков, снова встретились, но уже у своих тел и уже не враждуя. Сами того не понимая, они сплотились для того, чтобы вместе дать отпор этому извергу. То есть мне. «А вас-то чего он убил?» — спросил главный этой троицы. «В смысле? Откуда нам знать? Иди у него и спроси. Может, догонишь его?» Отвечавший был явно не в духе. Че? Не дерзи давай, или еще раз на перерождение хочешь? Щенок!» «Да ладно, оставьте их. Мы, кстати, убивать-то вас не хотели, лишь ограбить. А тут этот...» сказал серый. «Меня вот интересует, что он сначала помог вам, а потом завалил? Да где помог-то? Он как бы пострашнее вас будет. Ходит просто и рубит всех по кусочкам. Точно психопат. Кстати, да. У меня даже ничего не пропало. Хотя обычно как минимум деньги забирают. А у вас? У нас тоже. Все на месте. Да, действительно странный чел. Для чего тогда убивал нас? Может, поищем его?» Все разом посмотрели на сказавшего такую глупость человека. — У тебя что, жизни лишних много появилось? — крутя пальцем у виска, — ответил Серый. — Я ведь вам сразу сказал, что видел его на видео, и нам надо валить, а ты? — Ну ничего еще, сочтемся с ним, земля-то круглая. — Откуда ты знаешь? Этот мир еще не изведан. — От верблюда. — Балда. Выражение такое есть. — Встретимся еще с ним, — говорю. — Ой, не хотелось бы. Кстати, пойдемте-ка в город, а то вдруг и вправду он где-то еще поблизости шастает. На протяжении обоих часов, пока действовала моя вторая ипостась, я выискивал игроков и убивал всех. Под конец даже уже начали ходить слухи о том, что вблизи города какое-то чудовище вырезает всех игроков и не рекомендуется отходить слишком далеко от стен, а одиночкам вообще запрещено выходить. Когда я шел уже в своем обычном обличье, мне посоветовали ускориться и поскорее уходить в город, если я дружу со своей головой. Иначе могу живым не добраться. Мне польстила такая забота о незнакомце. Я был рад, что находился сейчас не в своей второй постаси, иначе этот добрый человек мог просто не успеть даже заговорить. А передо мной встала очередная проблема. Я всего лишь два часа в сутки могу набивать души. Слишком мало, учитывая, что по ощущениям сегодня я даже на один процент не набрал. Это что ж, мне практически полгода понадобится на это? Да не, бред какой-то. Быстрее будет все осколки темного бога собрать. Но в душе я понимал, что похоже так и есть. Да уж, не просто будет помочь принцессе. Придется что-нибудь придумать. Массую резню, как бы плохо это ни звучало. В идеале бы поучаствовать в какой-нибудь крупной заварушке между кланами. Вот там можно оттянуться. Потратив полдня и пройдя мимо всех деревушек на пути к столице, я подошел к городским воротам. Громадина. Других слов я подобрать не мог. Ворота были открыты, и через них постоянно, не прекращаясь, шел поток как игроков, так и НПС. Кого здесь только не было. Даже еще не зайдя внутрь города, просто постояв пару минут у входа, я, наверное, уже всех здесь повидал. Переступая черту столицы, я почему-то немного нервничал. Я чувствовал себя преступником, хотя в какой-то степени я и являлся. Я переживал, словно кто-то меня может узнать и закричит. А снова попадать в темницу мне не хотелось. Но понимая, что это все глупости и мое воображение, я пошел вперед, не останавливаясь не оборачиваясь назад. Пройдя приличное расстояние, я все же решил притормозить, чтобы посмотреться по сторонам. Улицы здесь были не такие широкие, как в столице эльфов. Дома располагались более плотно, а людей было гораздо больше. Возможно, это, конечно, связано с турниром, и из-за этого сейчас здесь гораздо больше народу, чем обычно. Но у меня создавалось впечатление, что это не так. Вот и здесь постоянно такая теснота и духотища. Мне стало интересно, а что же творится на площади торговцев, если тут есть такая... Или рядом с той же ареной. Там вообще, наверное, не протолкнуться. «О, смотри, еще один зевака. Пришел на турнир попялиться. Давай-ка с него деньжат срубим по-быстрому. А может, не надо? Вдруг он не просто так тут, а участник турнира? Ай да брось ты! Какой из него там может быть обладатель грани? Не смеши меня, совсем не похож на опасного соперника. А по-моему, очень даже похож. Не нравится мне его кираса. Да и наручи какие-то явно непростые». А мне, ой, как нравится, и его кираса, и наручи, и мечи. Да я тебе говорю, его надо ловить в переулке и дело с концом. Слушая их разговоры, мне самому захотелось найти темный переулок и зайти в него. Но я не имею представления, где эти говоря, грабители хотели найти тут подходящее место для грабежа. Народу было так много, что проще было начать идти по головам. Снова. Дорога до арены предстояла не близкая, но я и не торопился. Мне захотелось немного погулять по городу, посмотреть, что из себя представляет человеческая столица, и, конечно же, самый большой интерес для меня представляли местные торговцы. Пока я разглядывал местные строения, мне вспомнился квартал ремесленников столицы эльфов, такое же тесное расположение домов и узкие улочки, но тут, казалось, весь город состоял из подобного квартала. Но чем ближе я продвигался к сердцу Стольхина, Тем более красочнее становилась местная архитектура, и более богатые встречались люди. Но вдруг я остановился, раскрыв рот. Мое удивление сложно описать словами. Я только что понял, что вижу здесь не только людей. Я увидел эльфа с слегка красноватым оттенком кожи, а рядом с ним двух гномов, плечистых, коренастых, бородатых гномов. Но даже в Азелорне мне не доводилось видеть гномов. «Я лишь слышал о их прекрасных работах, но не встречал. А тут...» «Я начал смотреть более внимательно по сторонам, обращая внимание уже не на архитектуру, а на людей, вернее, не людей. «И увидел кого-то, кого не смог сразу распознать. Это дриады или еще одна разновидность эльфов? «За исключением цвета кожи, а также исходящей от них природные ауры, они были довольно похожи на эльфов». но среди них не было мужчин, и интуиция подсказывала мне, что это точно не эльфы. Группа из шести предполагаемых дриад стояла и общалась на непонятном для меня языке, а потом одна из них резко посмотрела на меня, и в течение нескольких секунд я не мог оторвать от нее взгляда. У меня было ощущение, что это вроде какой-то пассивной магии, возможно, она даже это неосознанно сделала, но меня пробрала дрожь. Я решил больше не задерживаться здесь и пошел дальше в сторону арены, попутно осматривая город. Прошел уже почти час, и стало заметно, что плотность людей снова начала увеличиваться, и мне начали встречаться первые торговцы. Чем ближе я подходил к арене, тем чаще они попадались. На весь их товар меня нисколько не привлекал, разве что самое дорогое могло показаться неплохим, но у эльфов подобное сложно было найти и за самые низкие цены. Я, конечно, не эльф, но почему внутри меня, словно бы гордость, начала разгораться за мой стартовый город? Но когда я подошел практически вплотную к арене, тогда я, конечно, увидел по-настоящему хорошие вещи. Да, и тут были свои изюминки. Может, тут и не было специфических клинков наподобие моих англохеров, но и у эльфов я не видел подобных кольчуг, щитов. Оружие вроде молота или копья и много чего другого. Здесь была своя магия. И цены, как я заметил, слегка ниже, чем у меня в Азелорне. Скорее всего, из-за того, что тут однозначно была выше конкуренция. Так как какой-то площади торговцев, как у эльфов, я не смог обозначить. Торговцы располагались везде. Куда ни пойди, но парочку встретишь. А где-то и не парочку. К тому времени, пока я дошел до арены, я вспомнил, что все собирался подробнее почитать про правила участия в турнире, но каждый раз откладывал это на потом, и в итоге руки так и не дошли до этого. Что ж, выходить из игры мне сейчас не хочется. Попробую подойти до стражников и узнать, что мне делать дальше. «Добрый день!» — начал я говорить, но не успел продолжить, как меня перебили. «Вы участник турнира? Приложите руку сюда. Ага, проходите. И все? Так быстро?» А дальше что? Я машинально собирался пойти вперед, даже не спросив, куда мне двигаться, как вдруг почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Неужели та парочка болванов, что хотели меня ограбить? Вот же они удивятся, что я все-таки оказался участником. Весело подумал я про себя в голове и резко обернулся. Но это оказались не два болвана. За мной наблюдала та дриада, с которой я пересекся взглядами, и как мне почудилось, она хотела обратиться. «Однако она почему-то одна. Поймет ли она мой язык?» «Привет. Ты чего-то хотела?» — спросил я, делая несколько шагов ей навстречу. Но вдруг от неожиданности мне пришлось немного отшатнуться, потому что она, расширив глаза, резко развернулась и побежала назад. «Да уж, вот это поворот. И что ее так сильно напугало?»